И вот когда в этот странный день раздался сигнал тревоги, и он почувствовал, что его твари бросились в сторону цели, молодой мак обрадовался этому. Подобное плетение с магией п р и р о д ы обычно использовали к а к и е н и б у д ь о д а р е н н ы е но это же было глупо. В данной местности действовать подобным образом было р а в н о с и л ь н о приговорить себя к смерти. Однако этот разумный поступил так и фактически спровоцировал интерес монстров. А что он там задействовал? Скорее всего что-нибудь вроде магического плетения природы. Поиск. И что он хотел в камнях найти? В этой местности с живностью и растениями было сложно. Повезло, что хоть эти монстры могли охотиться, и как те самые жители данных территорий, они прекрасно ориентировались на данных территориях в ы ж ж е н н о й пустыне и могли достаточно легко найти дорогу обратно. Так что с пищей п р о б л е м у него не было. представленные к нему из ордена несколько одаренных даже не задумываясь о последствиях бросились туда же, пытаясь захватить новое жертва для его экспериментов. При этом сам хозяин химер принялся старательно кричать, чтобы они не вздумали магию использовать, ведь в данном случае для них это стало бы приговором, так как его монстры запросто разорвали бы любого, кто использует магию. Опасаясь обнаружения со стороны тех самых эчеек империи, которые наверняка уже его искали, маг жизни заранее заложил своим монстрам в голову приказ нападать на всех одаренных, на всех тех, кто использует магию отличную от его магии. Тем более, что в данной местности это было несложно. Что здесь могли использовать одаренные? Только магию огня, воды и то вряд ли, и как максимум магию природы для поиска. Как и произошло в этом случае магию воздуха н ну, в р я д ли кто-то будет здесь использовать ну а про магию земли тут и речи нет по крайней мере он так думал до тех пор пока не выяснил что в том месте откуда произошел выплеск магии природы ничего так и не обнаружили естественно что монстры которых он создал пошли обратно по своим норам однако спустя некоторое время Как только они немного успокоились, хозяин химер вдруг почувствовал резкую боль. Три раза подряд приступы боли настигали его, и было похоже на то, будто его наизнанку выворачивают. Не ожидавший подобного сюрприза Макс сначала не мог понять того, что происходит, и только потом, когда раздался второй сигнал тревоги и монстры снова бросились на поиск добычи, репарвафар вдруг понял, что происходит. Все только из-за того, что чувствовал он только пятерых из восьми монстров, то есть три монстра погибли, но как, где? Пытаясь понять, что происходит, молодой Мак остался в лагере, пока все остальные судорожно искали угрозу, которая могла привести к таким печальным последствиям. И в этот раз ничего не было найдено, однако молодой Мак уже заподозрил какую-то каверзу во всем происходящем. Кто и зачем это делает? Ведь используя таким образом магию, эти разумные всего лишь выдают свое месторасположение, а если они специально хотят его выдать, неожиданно вздрогнул он, когда понял, то по какой причине все это происходит. Но понял он это уже позже, когда снова почувствовал жуткие судороги, которые били его тело. Кто-то целенаправленно убивал его монстров. Видимо, кто-то прекрасно знал о том, как их можно убить. Но кто для этого этот разумный должен был прекрасно разбираться в таких вещах? Но ведь он старательно делал все возможное, чтобы выживших среди тех самых поисковых групп, которые попадали к ним в сектор, просто не было. Однако сложившаяся сейчас ситуация это не меняла. Еще пять приступов боли скрутили его тело, после чего он приказал этим разумным, представленным к нему орденом отверженных, проверить норы монстров. Естественно, что эти молодые разумные, которые когда-то были довольно перспективными магами того же королевства Муран и даже империи Самар, не хотели рисковать своими жизнями. Они принялись возмущаться. Однако одна только угроза о том, что про их непослушание узнает п а т р и а р х о р д е н а вынудила этих ублюдков все-таки направиться на место, где свели свои гнезда эти монстры. Репару в а Фару хотелось знать о том, что там случилось. Вот пусть пойдут и посмотрят, а один из них вообще был магом воздуха, и как маг воздуха он мог создать иллюзию того, что там произошло. Вот пусть и принесет ему информацию. Сам молодой мастер конструирования плоти опасался отправляться в такое место, да и вряд ли бы сам глава ордена отверженных допустил бы такую трату ресурсов. этих молодых идиотов, погнавшихся за властью силы и способностями заменить всегда можно, а вот как заменить его? Его заменить не так-то легко, как может показаться на первый взгляд, и это должны понимать все, особенно представители ордена отверженных. Не желая оказаться на алтаре, эти разумные все-таки пошли проверять подозрительное место, а он переживал, именно переживал. за свою собственную жизнь и за свои знания, ведь в отличие от этих разумных он прекрасно понимал, что его жизнь сейчас была просто бесценна. Прошло около одного колокола, прежде чем посланные им разумные вернулись, и они проверили только одну н а р у На больше их не хватило, и когда мастер плоти увидел на иллюзии то, что осталось от его монстра, то ужаснулся. Именно из-за того, что существо, которое он создал, было буквально разрублено на половинки каменными кольями, которые пронзили плоть его создания, это было настолько жутко, что он даже растерялся от неожиданности, так как не ожидал подобного вообще. Казалось бы, что его нора превратилась в своеобразную пасть с огромными зубами, просто раскусившими монстра на две половинки. Немедленно проверьте остальные, их идиоты! Тут же заорал. Он, когда понял, что произошло, пока они тянули время и пытались понять, что случилось, погибали эти существа, в которых он вложил буквально всю свою душу. И именно поэтому он хотел выяснить, есть ли возможность кого-то из них спасти, хотя он понимал, что они уже давно мертвы, ведь их своеобразная связь оборвалась. но ему было нужно выяснить, есть ли шанс спасти хоть одного такого монстра, ведь это были труды почти десяти лет его жизни. А вы попробуйте столько времени скрываться, пытаясь в о создать хоть что-нибудь подобное. Он уже на уровне инстинктов понимал, что, скорее всего, и остальные монстры, которых он создал, также уже превратились нечто подобное. Но все же была хоть микроскопическая, но все же надежда на то, что он все-таки получит то, что ему нужно. но для этого ему нужны были действующие образцы, ведь приверженцы ордена отверженных уже сообщили патриарху ордена о том, что их эксперименты были э ф ф е к т и в н ы и польза от их стараний все-таки была, так что сейчас было необходимо просто доставить этому могущественному разумному хоть одного монстра, хоть что-то живое, как м а г ж и з н и р и Парвафар мог попытаться восстановить такое существо и даже возможно оживить, ведь никто не говорил о том, что у этой твари должна быть душа, поэтому в данной ситуации подобное просто не имеет какой-либо необходимости или смысла. Нужно просто получить требуемое, то, что ему нужно, а ему нужна была помощь, охрана и поддержка, которую не так-то легко было получить. Все только по той причине, что иначе он был бы просто обречен. Ему нужно было получить и поставки всех нужных для работы ингредиентов. Если же их не будет, то и польза от его стараний за все эти годы не будет никакой. Естественно, что после его крика эти разумные просто перепугались, ведь они явно не ожидали от него такой паники и даже и с т е р и к и Обычно он вел себя достаточно спокойно, вот только сейчас молодой маг прекрасно понимал, то, чем рискует. Орден отверженных потратил на него слишком большие силы и вряд ли ему простят подобное. Поэтому он и хотел найти возможность хоть как-то исправить ситуацию хоть приблизительно, если это вообще будет, в принципе, возможно. Но после его вопля эти разумные все-таки принялись за дело и бросились искать то, что ему нужно. Тем более, что Рипарвофары сам прекрасно понимал, что их тоже не ждет ничего хорошего, ведь они упустили такой шанс для о р д е н а Тем более, что он понимал то, что все это, что сейчас случилось. Не было случайностью. Кто-то устроил полноценную охоту на его монстров специально. Именно тогда он вспомнил о том, что как-то передавал уже через посредников патриарху ордена отверженных просьбу о том, чтобы тот сам поспособствовал именно перемещению этой лаборатории куда-нибудь другое место. Слишком уже они тут примелькались, и в последнее время сюда даже отряды поисковиков не приходили. Зато в соседнем секторе, где часто охотились химеры, пару раз были замечены усиленные военные отряды королевства Моран. Судя по всему, местный король сильно заинтересовался возможностями химер и пытался выяснить, что вообще тут происходит. Если все обстояло именно так, то он даже задумался о том, что может быть стоило бы предложить эти знания и свои умения королю Ранду. Нет, тем более, что если над ним будут стоять сам король. то, кто станет м е ш а т ь разумному проводить свои эксперименты, правильно, никто этого делать не будет, ведь в данном случае любой подобный разумный может нарваться на гнев местного сюзерена. А на это никто из них идти не захочет, ведь так можно легко и просто без головы остаться для этих же разумных подобное просто недопустимо. Вот только эта мысль появилась у него слишком поздно, и теперь ситуацию исправить просто так не получится. Оставалось только попробовать решить ее хотя бы так с орденом отверженных. Да, они ему какое-то время помогали. Вот только сейчас их помощь просто привела к провалу. Будь репарвафар под покровительством какого-нибудь короля или даже того же императора, то тогда он не знал бы никаких проблем ни с ингредиентами, ни с подопытными, да еще чем-либо. Ему было бы достаточно просто потребовать то, что нужно. Даже нашлись бы одаренные для его эксперимента, которых можно было бы впустить под нож и все только по его желанию. Однако теперь произошло что-то странное, и он банально не знал, что ему делать. Кто-то целенаправленно, причем, судя по всему, именно при помощи магии земли, что было в принципе невозможно ввиду того, что среди поисковиков магов земли практически никогда не было. Банально выбил всех его монстров. Как такое вообще возможно? Этого молодой м а г просто не понимал и поэтому начал бояться. Боялся он за свою жизнь, за душу, за дар. На алтаре оказаться никому не хочется по той причине, что тому же самому патриарху ордена отверженных как-то будет все равно, кого отправлять на алтарь, кто станет кормом. И даже несуть важно для кого. Имеет значение именно то, что это будет он. Тот, кто не хотел бы становиться подопытным и жертвой этих разумных, он слишком хорошо понимал, чем это может для него закончиться. Ведь тогда все его старания и знания банально пропадут. Остановиться, например, жертвой для какого-то древнего бога, которому поклонялись отверженные, ему тоже не очень-то и хотелось. Именно поэтому сейчас р е п а р в о ф а р был готов молиться кому угодно. Лишь бы хоть один монстр был на грани смерти. Он его оттуда вытянет, спасет. Лишь бы только... Ну что там? Когда молодой Мак услышал сзади быстрые шаги, то резко развернулся, пытаясь все-таки услышать то, что он так хотел. Но неожиданно для него сзади оказался кто-то ему неизвестный, какой-то парень в охотничьей одежде, который смотрел на него слегка удивленным взглядом. А ты кто? Он еще не успел ничего понять и даже догадаться о том, что именно этот парень, скорее всего, и был тем самым разумным, кто устроил тут охоту, когда тот резко взмахнув рукой, метнул вперед кинжал, но рукояткой, именно так, чтобы она попала прямо ему в голову. Оглушенный резким ударом в голову этим предметом, Мак даже не понял того, что случилось. Он банально рухнул, потеряв сознание. Этот же молодой парень достаточно быстро связал его и тут же засунул сумку путешественника, после чего буквально вихрем прошелся по его палатке, сметая все, что там было, и лишь затем выскочил прочь. В лагере как раз никого не было, так как все бегали и пытались найти хоть одного живого монстра, поэтому никто даже не заметил того, что именно тот, кого они должны были беречь и хранить, банально исчез. Потом, когда это все же выяснилось, т а паника, которая охватила этих разумных, перешла все разумные пределы. Все только из-за того, что они теперь не знали того, что им делать. Для начала стоило учитывать тот факт, что за исчезновение этого разумного им всем придется ответить, и ответ им придется держать на алтаре. А им бы этого не хотелось. Поэтому все эти индивидуумы сразу же заметались по лагерю, пытаясь найти хоть какие-то следы. уже только потом в конце концов сообразив, что в данном случае магии уже можно было применять, так как монстров живых не осталось, эти молодые маги принялись формировать плетение поиска. Но так как они достаточно долгое время пополняли свои запасы сил чужими, теперь им было сложно сосредоточиться на какой-то одной стихии. Трясущимися руками они принялись использовать свои жезлы-концентраторы. чтобы все-таки создать плетение поиска и постараться найти того, кто исчез из лагеря, а когда следы все же были обнаружены, причем не хозяин а п а л а т к и а чьи-то чужие, все эти разумные в количестве пяти человек бросились догонку. Они поняли, что случилось, что-то невероятное. Ну еще бы, ведь они и сами поняли то, что их самих теперь не ждет ничего хорошего, поэтому они спешили. Как ни странно, эти странные чужие следы почему-то вели в обход не туда, откуда мог прийти этот разумный, а в другую сторону, вглубь этих п р о к л я т ы х земель, выжженной пустыни. Но сейчас их это даже никак не беспокоило. Они боялись, боялись за свою жизнь, боялись за свою душу, и поэтому спешили, спешили, как никогда в своей жизни.